Из года в год с витамином С и цинком Здоровы в холодное время года Заманчивый витамин С Из носа течет, болит горло и голова. Каждый год одно и то же зрелище, и большинство из нас попадают в ноябрьский туман и заражаются гриппозной инфекцией. Возбудители простуды Риновирусы или коронавирусы выглядят очень забавно под микроскопом, однако вызывают неприятные недуги, которые приходится по-разному лечить. В то время как некоторые являются приверженцами рекламных капсул от гриппа, которые обычно содержат сборную солянку активных веществ, таких как обезболивающие, средства от кашля, кофеин и витамин С. Другие Заливают свои страдания горячим чаем с лимоном. Витамин С должен облегчать симптомы простуды. В конце концов, витамин С является лидером продаж среди витаминных препаратов. Но помогает ли это? Что говорит об этом наука? Примечательно, что именно со скорбиновой кислоты начинается история контролируемых медицинских исследований. А именно с того момента, когда шотландский корабельный врач Джеймс Линд обнаружил в середине XVIII века, что страшный враг английских моряков Цинга может быть полностью побежден с помощью витамина С. Как именно он пришел к этим выводам при ограниченных ресурсах того времени, вы узнаете позже. Скачок во времени. И вот мы в 1928 году. Витамин С официально признан лекарством против цинги, и за это открытие вручено несколько Нобелевских премий. Однако глобальный экономический кризис в начале 1930-х годов не пощадил в том числе и фармацевтическую промышленность. И компания Basel хоффман ля сегодня Рош, была вынуждена уволить почти четверть своего персонала. Срочно потребовался новый источник дохода. Хоффман Ля усовершенствовала метод синтеза л аскорбиновой кислоты, витамин С, разработанный химиком и лауреатом Нобелевской премии Тадеушем Рейхштайном, и дала задачу отделу маркетинга подготовить стратегию продаж, хотя в компании фактически не было предложения и реального способа применения лекарства. Однако, несмотря на все опасения, препарат с витамином С, редокс, поступает на рынок. А поскольку социальных сетей тогда не существовало, добиться эффекта нужно было в реальном мире. Врач должен подозревать повсюду дефицит витамина С и выписывать его в качестве меры профилактики. Однако он будет делать это только в том случае, если у него есть возможность поставить диагноз и приписать пациенту новую болезнь. Из предложения по продвижению потребления отдела маркетинга Рош, Чтобы врачу было легче сочинять диагнозы, был разработан специальный, но в основном бессмысленный анализ мочи для выявления дефицита витамина С. Спустя несколько лет американский химик Лайнус Полинг. «Годы жизни» 1901-1994, также получил известность благодаря исследованиям этого витамина. Полинг получил две Нобелевские премии в 1954 году в области химии, а в 1963 году за участие в движении против испытаний ядерного оружия. Примерно в это же время он начал думать о том, что чрезвычайно высокие дозы витамина С могут быть эффективными против простудных заболеваний. Он также подозревал, что ежедневный прием этого витамина до 18 грамм может предотвратить рак. Критики язвят, что умер он от рака простаты, но, эй, ему было 93 года. Лайнус Полинг был одним из отцов-основателей так называемой ортомолекулярной медицины поскольку предполагал, что главной причиной болезней является биохимический дисбаланс микроэлементов. Использование сбалансированных пищевых добавок в высоких дозах должно вернуться к правильному ortes-правильное соотношению. Теория, которая экономически обоснована, однако не доказана. С тех пор, Триумфальное продвижение витамина С не ослабевало. Профилактика простудных заболеваний, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и рака, омолаживающий эффект и так далее и тому подобное. И сразу. Но давайте подробнее рассмотрим супервитамин. Витамин С или аскорбиновая кислота является одним из водорастворимых витаминов и знаменит главным образом своими антиоксидантными свойствами. Другими словами, его воздействие предотвращает внутреннюю коррозию, задерживая свободные радикалы. Такие радикалы постоянно генерируются благодаря нашему метаболизму, например, из кислорода. Вместо наших клеток будет ржаветь витамин С. Но витамин С может сделать гораздо больше, Он также участвует в образовании соединительной ткани, к сожалению, он не помогает против целлюлита, способствует всасыванию железа из кишечника в кровь и определенно играет важную роль в нашей иммунной системе. Он поддерживает работу печени в качестве очистительной станции и, вероятно, участвует более чем в 15 тысячах метаболических процессов в организме. Удивительно, но не только растения способны вырабатывать витамин С, но и большинство животных тоже. И неважно, с корнями или с ногами, это работает одинаково для всех живых существ. Глюкоза превращается в аскорбиновую кислоту, наш витамин С, в два относительно простых биохимических этапа. У людей, как, кстати, и у приматов и морских свинок, Нет соответствующей ферментной системы для превращения глюкозы в витамин С. Но даже если у нас нет определенного хранилища для витамина С в организме, примерно 2 грамма его плавают в сперме взрослого мужчины. Предположим, что мы не будем потреблять витамин С в течение двух недель, например, во время длительного терапевтического голодания. Тогда наши запасы будут исчерпаны. Витамин С – маленький неженка, ему должно быть не слишком тепло, не слишком светло и, желательно, не слишком влажно. Тем не менее, мы далеки от его нехватки. Он содержится не только во многих растительных продуктах, особенно в ягодах, перце, капусте и цитрусовых, но и пищевая промышленность также любит применять витамин С для своих целей. Там его не используют для витаминного обогащения продукта. Но он обладает многими технологическими преимуществами в качестве антиоксиданта. Хлеб остается более сочным, потому что аскорбиновая кислота увеличивает водопоглощение в тесте. Фрукты, например, яблоки, не так быстро темнеют. А колбаса и ветчина быстрее краснеют. Прошу к столу. Это Е-300. Немецкое общество питания рекомендует ежедневное потребление 110 мг витамина С для мужчин и 95 мг для женщин. На самом деле, потребность в витамине С очень индивидуальна. Большим людям нужно больше, чем маленьким. Потребность возрастает во время беременности и кормления грудью, а также в периоды стресса. Любой, кто перенес операцию или страдает от инфекции, должен также позволить себе дополнительную порцию. И к курильщикам это тоже относится. Люди, страдающие хроническими желудочно-кишечными заболеваниями, также подвержены риску возможной нехватки витамина С. Иногда нарушается абсорбционная способность тонкой кишки, которая не может перенести все, что ей предлагается, в кровь. Это, конечно, относится не только к витамину С, но и к другим питательным веществам. Если вы принимаете 200 мг витамина на натощак, кишечник все равно может полностью его переварить. При 3 граммах он берет только 40%, а при 12 граммах скудные 16%. Остальная часть попадает в канализацию и не только в виде жидкого стула. Кстати, утверждение о том, что риск оксалатных камней, мочекаменная болезнь в почках, увеличивается при слишком высоких дозах витамина С, было опровергнуто. И каков ответ на наш вопрос? Может ли витамин С предотвратить простуду? Это зависит от... В метаанализе, который обобщает несколько строго научных исследований, Кокрейновское сообщество нашло следующий ответ. Посмотрим на население в целом. Риск простудиться при регулярном потреблении витамина С уменьшается всего на 3%. В исследовании также были включены все те, кто принимал более 200 мг витамина С ежедневно в течение нескольких месяцев или лет. Достойны ли эти 3% внимания? Если вы регулярно участвуете в марафоне или являетесь канадским военнослужащим в супарктических операциях, вы ощутите заметную пользу. Тогда риск заболевания простудой составит лишь 50%. Но поскольку очень немногие из нас принадлежат к двум последним группам, можно сказать, что профилактическое потребление витамина С не помогает при простуде. А если я уже ее подхватил, Метаанализ об этом говорит следующее. У взрослых продолжительность простуды уменьшается в среднем на 8% благодаря потреблению витамина С. Если мы последуем старой мудрости, которая гласит, что простуда без лекарств длится неделю, то есть 7 дней, то при участии витамина С ее длительность сократится на 13 часов. Это немного. Дети могут справляться с простудой активнее. С дополнительным витамином С они могут выздоравливать на 14% быстрее. Это уже целый день. Но и здесь были включены участники, которые могли болеть от нескольких месяцев до нескольких лет. Поэтому если вы уже болеете, витамин С не сможет уменьшить продолжительность или тяжесть симптомов, даже в высоких дозах. Волшебный цинк. Витамин С и цинк – соучастники преступления в бесчисленных пищевых добавках, входят в состав. Хотя поклонники витамина С могут реагировать довольно злобно из-за упомянутых данных. Результаты людей с высокими дозами цинка дают основания для надежды с небольшими оговорками. Цинк – имеет много общего с витамином С с точки зрения обмена веществ. Он входит в состав более 300 ферментных систем. Цинк необходим нашему организму везде, где нужен рост. Вот почему раны плохо заживают при дефиците цинка. Цинк – настоящий мастер на все руки. Цинк является микроэлементом, о суточных потребностях в котором Иногда существует неопределенное представление. В то время как нам нужны макроэлементы, такие как кальций, количество которых измеряется в граммах в день, достаточное количество микроэлементов дозируется только в миллиграммах. Мы обычно восполняем наши потребности в цинке с помощью пищевых продуктов, таких как мясо, субпродукты, орехи и бобовые. Если мы всеядны, Наш кишечник может поглотить около 30% того, что мы ему предлагаем. Вегетарианцам и веганам сложнее усваивать цинк, поскольку некоторые растительные вещества замедляют его всасывание в кровь. Немецкое общество питания индексирует суточную потребность в цинке следующим образом. Женщины. От 7 до 10 мг. Чем выше доля овощей в пище, тем выше потребность. Во время беременности и кормления грудью плюс 3-4 мг. Мужчины от 11 до 16 мг. Также здесь. Чем выше доля овощей в пище, тем выше потребность. То, что мы не используем сразу, мы можем некоторое время сохранять. В волосах, глазах, мышцах. И костях. И, если есть в наличии, в простате. И как это выглядит при профилактике простуды или даже при ее лечении? Препараты с цинком с дозировкой свыше 75 мг могут оказать положительное влияние на течение гриппозной инфекции. Если начать вовремя, то есть в течение 24 часов после появления первых симптомов простуды, При приеме цинка не менее 75 мг в день вы можете сократить болезнь в среднем на 2,6 дня. Когда вы заболеете и захотите принять высокие дозы цинка, вам следует иметь в виду следующее. Цинк имеет металлический вкус и неприятно пахнет. Тем не менее, вы должны использовать его в качестве таблетки для рассасывания, для достижения желаемого эффекта. На самом деле цинк способен блокировать адгезию вирусов к слизистой оболочке, поэтому представляется целесообразным его местное применение в области рта и горла. Чтобы не подвергать опасности эффект и не мешать всасыванию в тонкую кишку, препараты с цинком всегда следует принимать отдельно от пищи. Рекомендуемый способ приема – либо за один час до еды, либо как минимум через три часа после еды. Высокая доза цинка, превышающая 25 мг в день, то есть общее потребление пищи и пищевых добавок, должна быть только кратковременной. В противном случае могут возникнуть побочные эффекты, такие как диарея, тошнота и рвота. Таким образом, витамин С можно отбросить, а в первую очередь употреблять цинк. Советы фармацевта. Что помогает еще? Дальнейшие советы о том, как защитить себя от раздражающих ежегодных простуд. Большинство из них вы, наверное, хорошо знаете. Здоровое, сбалансированное питание, меньше стресса, больше спать. Немного двигаться на свежем воздухе. Все правильно. И последний пункт. Спорт может оказать большую поддержку иммунной системе. У меня есть знакомые среднего возраста, которые в основном питаются готовыми блинами из микроволновки, но никогда не болеют. Это потому, что они занимаются бегом в свободное время. Как это работает? Как на самом деле... Спорт влияет на иммунную систему. Когда мы подвергаем себя физическим нагрузкам, наш организм в некоторой степени испытывает стресс. Надпочечник выделяет гормон стресса, адреналин, который дает иммунной системе сигнал увеличить количество иммунных клеток в крови. Во время тренировки в нашей крови циркулируют естественные клетки убийцы лейкоциты, лимфоциты Т и Б, которые совместно отвечают за защиту от вирусов, бактерий и даже опухолевых клеток. Когда мы заканчиваем бегать и медленно приходим в себя, успокаивается не только адреналин в крови, но и иммунные клетки. Со временем этот процесс становится все более и более эффективным, благодаря регулярным физическим тренировкам. Более опасные клетки удаляются еще тщательнее, лимфоциты становятся более активными и надежнее защищают от инфекционных заболеваний дыхательных путей. Но здесь есть опасность переусердствовать. Умеренные нагрузки укрепляют иммунную систему. С увеличением физических нагрузок мы склонны достигать противоположного эффекта. Не так популярно, Зато более эффективно мытье рук. Простуда имеет мало общего с холодом. Вирусы несут ответственность за неприятные боли в горле в начале заболевания и последующий кашель и насморк. Они любят возиться на выключателях или дверных ручках и использовать любую возможность, чтобы запрыгнуть на прохожих. Превентивная мера, которая ничего вам не стоит, и к тому же Самое полезное – это частое и тщательное мытье рук. Однако для того, чтобы это было эффективным, требуется достаточное количество времени. Два раза спойте с днем рождения, пока моете руки. Это займет около 20 секунд, что является оптимальным периодом для удаления большинства вирусов и бактерий из складок кожи.